«Вы счастливы?» Последовала длинная пауза. И, наконец, Марьева четко ответила. «Нет». «Но почему? Чего вам не хватает?» В последний год я много думала о том, чем занимаюсь. Вы знаете, не так давно московские известия без рывков и надрыва сменили курс мы отошли от группы Сосновского, Ранина, Мясницкого и их приспешников. Почему? Я совершенно чётко поняла, что газета нужна им как мощный инструмент в борьбе за власть. Ну, не эти, так другие. Не знаю. Эти, другие, третьи. Но я лично, Елена Евгеньевна Марьева, не хочу участвовать в разрушении своей страны. Поверьте, это опасные люди. И власть отдавать ему нельзя. А они к ней подобрались уже очень близко. «Вы говорите страшные вещи. Я уверена в том, что говорю. И вы, кстати, тоже это знаете». У вас собраны богатые досье на весьма влиятельных лиц, что не поощряется законом. Но это служебные документы. У меня ведь отдел не духовит Русикова, а расследований. Ну и не грязного белья политиков. Страхов выключил диктофон. А откуда тебе известно, о досье?» КГБ умер. Да здравствует КГБ! Не ломай голову страхов. Среди твоих людей нет сексотов и предателей. Это не ФСБ. И не они, твои парни. Существует охранная фирма «Скорпион». Ее создал Мясницкий, а финансируют Сосновский. Они прослушали твои разговоры, а дальше просто анализ твоих связей и характера документов, которые ты собираешь. Нюх собачий. «Мать твою!» «Вот именно. Срочно убери досье из своего кабинета. Служебный сейф — не самое надежное хранилище секретов. Спасибо, Елена. Но откуда тебе это известно?» «Мои дела». «Лена, меняем тему. Диктофон включен». Елена Евгеньевна, в редакции известно, что смена курса газеты вызвала большие финансовые трудности. Это естественно. На строптивых набрасывают узду, их запугивают, и если враг не сдается, его далее по классику. У московских известий есть выход из тупика. Это сложный вопрос. Я не могу на него четко ответить. Газеты сейчас в кольце, в блокаде. Но самую крепкую блокаду иногда удается прорвать. Ну, в таких случаях в бои на прорыв идут с надежными бойцами. У вас они есть? Мало. Иных подкупили, других развратили, третьи обленились. Да, безрадостные картиночки вы рисуете, Елена Евгеньевна. Сама виновата. Вовремя не поняла, какое это страшное зло для честной журналистики длинный дармовой рубль. Точнее, доллар. Объясните. Ну, приглашают, допустим, журналиста к предпринимателю имя Рек. Они ведь все предпочитают называть себя предпринимателями, деловыми людьми, а не махинаторами и комбинаторами приглашают, угощают, снабжают информацией и в шутку интересуются. Если заметку опубликуете, какой гонорар получите? Ну, журналист говорит, рублей 15-20, а ему в лоб. Мы к ним добавим еще 10 тысяч зеленых, только опубликуйте срочно. Заметулечки-то разные бывают. После иных рушатся гиганты. Стреляются честные бизнесмены, и курс валюты вдруг пляшет дикие танцы –